Глава 38. Наследство колдуна. Брен. Он мертв? Слышу я обеспокоенный голос лисицы. Но как же так? Мне не удавалось ее услышать раньше, кроме того случая с магическими ошейниками. Скорее всего, отвечаю я, встречаясь с удивленным взглядом лисицы. Вряд ли можно выжить с разорванным горлом. Она подходит к колдуну и толкает его лапкой, прислушивается к чему-то мне недоступному. «Если мертв, то мы узнаем», — подбадривает сама себя лисица. «Защитный купол должен исчезнуть». Я осматриваюсь. Вроде все как всегда. тот же лес, то же небо. Только я еще замечаю рыдающую под рябиной Верею. Раньше я ее не видел». Может быть, потому что она была скрыта защитным барьером, а может, потому что был сосредоточен на колдуне. Опять она не выполнила приказ. Попросил же найти Эрна и все рассказать. Нет же. Сидит и льет слезы. Нет, никогда я не пойму логику женщин. Но вместо злости меня накрывает с головой волна удушающей нежности. Хочу крикнуть ей, что все в порядке. Но в горле застревает предательский ком. Она так рыдает, что сердце разрывается, а душа ликует от того, что именно по мне она скорбит. Значит, я не безразличен ей. Мне до смерти надоело находиться в зверином облике. Руки чешутся обнять мою девочку. Теперь-то я ее никуда не отпущу. И днем, и ночью будет рядом. Мой организм недвусмысленно реагирует на ее присутствие. Тянуть больше нет сил. Сегодня же она будет моей. Поставлю свою метку и только тогда успокоюсь. Хочет свадьбу? Будет ей свадьба. Хочет пляски с бубнами? Будут и они. Только сначала сделаю ее своей. И точка. Лисица перебегает заветную черту, которую сейчас не видно отвлекая меня от приятных мыслей. Проверив, что барьера нет, она возвращается ко мне. «Сжечь бы его! вдруг с ненавистью произносит она. Я не в том виде, чтобы кого-то сжигать. пытаюсь шутить я, улыбаясь окровавленной пастью. Сейчас я могу только сожрать. Да, видок у меня еще тот, только прохожих пугать волком людоедом. Я не шучу, Раздражается лисица от того, что я не воспринимаю ее слова всерьез. «Колдуна надо обязательно сжечь!» Нянюшка злит меня до невозможности. Я смертельно устал, а она требует от меня невозможного. Все, что я могу сейчас, — это смотреть на нее с раздражением, чтобы осознала всю несуразность своей затеи. «Как, скажите на милость, я его сожгу? Магией, что ли?» Вот сейчас закрою глаза, сосредоточусь и разожгу огонь прямо на колдуне. Без хвороста. Одной силой мысли. Вот и правильно. Нечего его оставлять без присмотра даже ночью. Одобрительно кивает лисица, а я ощущаю жар костра и вызывающий рвоту запах горелого мяса. Ненавижу этот запах с тех пор, как в пожаре погибли родители и младшая сестренка. А мы с Эрном в это время гуляли на улице. Сухое дерево вспыхнуло и прогорело так быстро, что потушить не успели. И вот опять нахлынувшие воспоминания раздирают затянувшуюся было рану, душа кричит и кровоточит, я издаю полной боли и душевных страданий вой. Лелея свое горе от потери родителей, не замечаю, как ко мне кидается Верея. Обнимая за шею, и, зарываясь мокрым от слез лицом, в шерсть на холке. Не вижу, как с испуганными глазами прибегает Эрн. Не обращаю внимания на лукавый взгляд лисицы. Вою до тех пор, пока не становится легче. Мне казалось, что рана затянулась, но нет. Время не лечит, но лишь притупляет боль потери, чтобы при любом удобном случае разодрать рану в ошметке. «Что случилось, Брэн?» Испуганный Эрн заглядывает мне в глаза, дав якорёк, за что зацепиться, чтобы не потонуть в безумии. Я растерзал, а потом сжёг колдуна. Осипшим от воя голосом говорю я. Именно говорю, а не передаю мысли формами, как раньше. «Ты напугал меня?» — злится брат. «От твоего воя даже подшёрсток стал дыбом!» Я уж думал, что ты потерял Верею. Эрн, ты что, не понимаешь? Я сжег колдуна без дров и огня, только потому, что очень сильно пожелал. Выплескиваю я накопившееся беспокойство на брата. Об истинной причине я умалчиваю. негоже Альфе проявлять слабость даже перед братом. Какая разница, как ты его прикончил? Отмахивается от меня Эрн, думая о своем. «Важнее то, что мы наконец-то можем вернуться во дворец». Да, Эрн снова мечтает об Эрике, не обращая внимания на меня. Может, и правда любовь. «Ну и чего ты удивляешься?» Опять мешает мне думать лисица. «Ты убил колдуна, нахлебавшись его крови». «Я не пил его кровь!» Оправдываюсь я, вставая от возмущения нелепым предположением. Лисица лишь смеется, не обращая на мою реакцию внимания. «Ты о чем, брат?» — обеспокоенно спрашивает Эрн. Верея отрывается от моей холки и тоже с тревогой заглядывает мне в глаза. «Я разговариваю с лисицей», — раздраженно отвечаю я. «Они что же решили, что я сошел с ума?» «Если честно, то я тоже так думаю». «А, ну да», — с издевкой соглашается Эрн. «Поговори еще и с птицами. Может, они знают, что сейчас творится во дворце?» «Кто о чем? А Эрн о возвращении во дворец?» «Не удивлюсь, если он бросит меня и уйдет под благовидным предлогом». «Не ерничай, Эрн. Лисица, нянюшка Вереи, которая бросилась спасать ее» терпеливо поясняю я ты определенно сошел с ума отрезая терн и демонстративно развернувшись уходит продираясь сквозь кусты как я и предполагал когда закончишь общаться с лесой присоединяйся к нам я ухожу во дворец эрика заждалась я верю тебе тихо шепчет верее нянюшка много знает что недоступно другим людям, «Ты принял дар колдуна?» — ошарашивает меня лисица.